Глава 14. Продолжение большой политики дворового масштаба. Когда день уже клонился к вечеру, и в Далдере было полно посетителей, появление ещё двух персонажей, желающих выпить и закусить, никого не удивило. Малыриговосчастне легко Вильямсстад занесла. Одни корабли приходят, другие уходят, но хозяин заведения, уважаемый Ицхак Боен, узнал своих недавних клиентов. О, господин Вандей, господин Шумахер, рад вас видеть. Что-то последние дни вас не было. Решили всё же навестить старину Ицхака? Дела, господин Боен, дела. Мне иногда даже поесть не когда. Понимаю, господа, но забывать о своём желудке не следует. И раз вы всё же решили заглянуть к старине Ицхаку, то знаете, что вы наверном пути, что желать? Себ за стол, не сделав заказ курц с Питером, то есть Тунгус с жнглечкуком начали неторопливую беседу ни о чём и изредка поглядывая на веселящуюся публику. Едва войдя в Далдер, они сразу определили, что интересующего их человека пока нет, не факт, что он вообще сегодня сюда придёт. Когда дело осложнится и надо будет искать другие варианты, зато если не изменит своим привычкам, всё можно проделать быстро и беззатей, не прибегая к различным уловкам. Предыдущей ночью Беркут снова подошёл к берегу Кюрасао и спрятался в укромном месте. Его послали вперёд с разведгруппой на борту, пока остальная эскадра занималась политикой. После взятия Кальсруэна буксир ТЗМ всем составом заявился к входу в пролив, ведущий в озеро Маракайбо. Испанский дозорный на стенах форта Лабара едва свело дружно оторопели. Вначале каждый подумал, что ему померещилось, но поскольку все видели одно и то же, пришлось признать, что это происходит наяву. Два огромных корабля медленно приближались к проливу. Вместе с ними шли четыре обычных корабля и небольшая яхта, но поскольку все они шли без парусов, не было никаких сомнений, кто это пожаловал. Вскоре удалось разобрать флаги Тринидада, после чего любые сомнения отпали. Комендант форта на всякий случай приказал приготовиться к бою, но пришельцы были мирны намерении. Не дойдя пары миль, большие корабли развернулись и стали медленно двигаться вдоль берега, а один фрегат продолжил движение в сторону пролива. Подойдя, насколько позволяли глубины, на фрегате спустили шлюпки, и вскоре они пристали к берегу. Уцелевших испанцев из экипажа Сан-Августина доставили в родные края и на прощание посоветовали не связываться больше с пришельцами, а то последствия могут быть самыми неприятными. Единственному выжившему офицеру фрегата лейтенанту Диесу вручили письмо для алькальда с описанием случившегося и посоветовали рассказать всё, как было, а также то, что второй железный корабль в этом мире поднял флаг Тринидада, и любые попытки врагов Тринидада и Испании помешать этому будут пресекаться самым решительным образом. Как говорится, тонкий намёк на толстые обстоятельства, кто не дурак, тот поймёт. Вызвав испанцев и пожелав им счастливого пути до Маракайбо, эскадра Тринидад развернулась и исчезла за горизонтом. Всё произошло гораздо быстрее, чем Алькальт получил сообщение из форта Лабары и успел принять какое-то решение, но во всём этом Беркут не участвовал. Не дожидаясь начала буксировки Карлсруэ, он направился обратно к Тюрасау с таким расчётом, чтобы подойти к берегу в темноте и избежать обнаружения. Есть вещи, которые надо делать тихо и незаметно. Потому что если заявиться среди бела дня в Уильямстад все из кадры и поинтересоваться у губернатора текущим местонахождением его гостей, можно ничего не узнать, либо услышать то, что хочешь услышать. А вот если старые компаньоны, негацанты, контрабандисты Питер Вандейк и Курт Шумахер снова пошатаются по городу и постят кабачок Далдер, побеседовав за бокалом хорошего вина с тамошними завсегдатаями, то можно ждать много чего интересного. Прошло уже более часа разведчики недоропливо ужинали, улавливая чужие разговоры, из которых поняли, что произошло какое-то ЧП. Но поскольку об этом все говорили как о свершившемся событии, уточнять не стали, дабы не навлекать подозрения своей неосведомлённостью. Наконец пришёл тот, кого они ждали, Якоб Аденс. Какую конкретно должность он занимал в местной администрации и что входило в его обязанности, было не совсем понятно, но уж не принеси подай это точно. Отношение к нему окружающих говорило само за себя. Сразу же ото всюду раздались восклосы. Добрый вечер, господин Радэнс. Какие новости сегодня? Нашли их? Пока нет, господа, и скорее всего, вряд ли найдут. Не обшаривать же всё побережье Нового Света в их поисках, если они уже не утонули на своей утлой посудине? А может, они всё же до своего корабля добрались? Вряд ли, если только заранее не договорились о месте встречи, если его не утопили тринедацы. Что-то удивительно быстро этот железный корабль сбежал, едва они здесь появились. Вкраздлся смех, из дальнейших разговоров стала вырисовываться более-менее ясная картина. Гости из Карлсруэ, оказавшиеся на берегу в момент появления тринидадцев, сбежали следующей ночью, захватив рыбацкую лодку в порту. Хватились их только утром, и куда они могли пойти, неизвестно. Три корабля вышли на поиски беглецов, но пока ещё ни один не вернулся. Губернатор очень зол, что попался на красивую приманку и поверил этим аферистам, которые, оказывается, уже побывали на Тринидаде, попытались его разграбить, но получили отпор и сбежали на Кюрасао. А когда их достали и на киуросауз бежали ещё дальше, но все гораздо больше интересовал вопрос о том, что же случилось после бегства Карлсруэ. В том, что тринидацы его быстро обнаружат, никто особо не сомневался, но что будет дальше? Чем закончится противостояние старых и новых пришельцев? Когда обсуждение сплетен пошло уже по второму кругу, тонгус подал знак своему товарищу заканчивать посиделки. Больше тут всё равно ничего не узнаешь. РасsearchValue в дом губернатора или воровать кого-либо из его людей разведчиком запретили. Не нужно оставлять здесь следов. Возможно, там бы и удалось узнать дополнительно какие-то детали, но они не влияют на главное. Немцев сейчас на Кюрасао нет, и куда они пошли, неизвестно. А обладая форой во времени в несколько суток, они могут быть уже далеко, и где их искать, никто не знает. Недаром говорят, что у воров 100 дорог, а у погони только одна. Закончив ужин и поблагодарив хозяина заведения, сытые и слегка пьяные Питер Вандейк и Курт Шумахер в прекрасном расположении духа вышли на улицу и растворились в толпе праздношатающихся жителей и гостей Вилемстата. Добравшись до Беркута, Тунго сразу же вышел на связь и доложил результаты разведки, после чего получил приказ возвращаться. Катер незамеченным выскользнул из своего убежища и помчался навстречу эскадрилье. Не нужно, чтобы кто-нибудь его здесь видел. А вот завтра утром корабли Тринидадского флота встанут на якорь на реде Вильямстада, устроив очередной переполох. Пусть как можно больше людей увидит, чем заканчиваются наезды на старых пришельцев, и как можно скорее разнесут эту новость по портам Европы, а о портах Нового Света испанцы позаботятся. Нет никаких сомнений, что из Маракайбо уже ушла соответствующая информация. Получив сообщение от Беркута о том, что немцы сбежали из Вильемстада, Леонид чертыхнулся и стал думать, куда же мог направиться Келлер со своими людьми? Уж не в Европу через Атлантику зимой на рыбацкой лодке, это точно. К испанцам на материк вряд ли, если только спрятаться в какой-нибудь глуши и переждать, пока стихнет весь этот ажиотаж. На остров Аруба, ближайшую к Кюрасао, заселённую голландскую территорию, возможно. К французам на Мартинику или Сент-Люсию сомнительно. Во-первых, далеко, во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов неприязнь немцев к леггушатникам. Хоть и живущик на 2,5 века раньше, но всё же то же самое касается и англичан на Барбадосе и на Явисе. Значит, остаётся Аруба, наиболее предпочтительное место. Но Керр не дурак и обязательно предположит, что его преследователи именно об Арубе в первую очередь и подумают, а это значит, что на Арубу он не пойдёт. Но проверить это всё равно надо. Вызвав Аврору, дал ей приказ следовать к городу Якобы для закупки продовольствия, но в процессе общения постараться ненавязчиво выяснить у проживающих там голландцев, не появлялись ли в последние дни подозрительные личности, пришедшие неизвестно откуда. Аврора в случае чего не вызовет подозрений у немцев при встрече в море. Раньше они не встречались с ней и опознать не смогут. Поскольку яхта не имеет демаскирующих дымовых труб, как ягуар, гуар и волк, и днём будет идти под парусами, то издалека вполне могут принять её за место небольшой каботажник. А это значит, что Келлер может сделать глупость, попытается захватить яхту, соблазнившись её небольшими размерами и, соответственно, небольшой численностью экипажа, понадеившись на свои многозарядные пистолеты, обеспечивающие серьёзные преимущества в бою на палубе. Будь на месте Авроры любая местная посудина аналогичных размеров у немцев были бы все шансы на успех в случае внезапного нападения, а на таком кораблике можно смело отправляться в Европу, Атлантика ему не страшна, либо либо что более вероятно, в то место, которое Келлер назначил в качестве точки ран-де-ву в Карлсруэ. Вот пусть Аврора и проверит эту версию. Не факт, что она подтвердится, но другой пока всё равно нет. А обшаривать все бухточки на побережье материка и близлежащие острова в Карибском море, для этого никаких сил не хватит. Эскадра уже далеко удалилась от Маракайбо и не торопясь шла в направлении Кюрасао. Всех тормозил Карлсруэ, ведомый на буксире Тезам. Крейсер иногда рыскал из-за заклининного руля, но в целом особых хлопот не создавал. Погода стояла благоприятная, и если так пойдёт и дальше, то добраться до Тринидада не составит труда. Командиром Карлсруе на время перехода пошёл Флинт. На Аврории без него управиться. А Флинт в миру капитан-лейтенант Владислав Филатов. Всё же кадровый офицер ВМФ и с военным кораблём, хоть и таким для него древним, разберётся быстро. Помощь ему дали двух мичманов и лейтенанта из Тонтонмакутов, лейтенанта Ейнринга и полсотни немецких матросов-кочегаров и машинистов. Надо ведь кому-то поддерживать пар в котле и обеспечивать работу динамомашины. Так чтобы у комрадов не появилось в голове дурных мыслей и они не наделали глупостей, на креселе осталась рота морской пехоты, остальных немецких офицеров от греха перевели на ТЗ, а матросов рассовали по другим кораблям. Никаких эксцессов не возникло, о чём и пришёл доложить Ковальчук, поднявшись в рубку ТЗ, поскольку морская пехота на борту в данный момент выполняла заодно и полицейские функции. В общем, всё нормально с расселением на Ягуарику-Гуарии Волки прошло, Леонид Петрович. Немцы не буянят и качать права размахивая конвенцией не пытаются. От нашей кормёжки вообще безума. А как наши гости себя ведут? Сидят вчетвером возле компаи и историю читают, пока их больше ничего не интересует. Пусть читают, может, проникнутся моментом. Никуда свой нос не пытались сунуть или какую гадость сделать. Нет, ведут себя дисциплинированно. Дали честные слова офицера: не вредить и не пытаться бежать, и его держат. Конечно, приглядываем за ними, но пока претензий нет. Хорошо, может, и будет из них толк. А как с испанцами расстались? В душевно. Испанский лединант сказал, что зла на нас не держит и никаких претензий по поводу этой трагикомедии, что устроил Байсель, не имеет. Сайн саминоватым. Ему ни один раз предлагали решить дело миром, но он не захотел. Вот и нарвался. Матросы все благодарили нас за чудесное спасение, а их поп даже благословил нас на прощение, но правда смотрел как-то странно. В смысле, как будто что-то спросить хотел и не решался. Хотя, может быть, мне и показалось. После такого ночного заплыва у него с психикой всё что угодно может быть, тем более он не моряк и к таким передрягам не привык. Ну и ладно. Мало ли какие у него тараканы в голове. Может, ещё сильнее в Бога поверил, считая, что он его спас. А может, наоборот, матом его про себя крыл за то, что он допустил подобное. Но поп вроде бы адекватный. И как свидетели они оба с лейтенантом для нас вполне сгодятся. Лучше скажи, Фёдорович, где келлера и компанию ловить будем, если их на рубени окажется? Да кто ж знает этого келлера, куда он подался? Погода тихая, ветер ровный, не сильный. Если немцы хорошо умеют обращаться с парусной шлюпкой, а думаю, что умеют, то за это время они могли очень далеко уйти. А ты сам куда бы пошёл? В какую-нибудь нору на побережье материка, чтобы сидеть там, пока всё утихнет. На островах скрыться нельзя, они могут стать ловушкой, если только остров недостаточно большой, вроде Кубы или Испаньолы. Арубу, Кюрасао и им подобные острова можно прошерстить вдоль и поперёк, если привлечь местных, пообещав им хорошую премию за каждого пойманного немца. Так что вряд ли Келлер пойдёт на Арубу. Ведь он не может быть абсолютно уверенным, что мы не пронюхаем о том, что он остался в Вильлемстаде после ухода Карлсруэ. А, премию говоришь, интересно. Но ты знаешь, во всём этом меня смущает один момент. Какой? Ужечин губернатор старается убедить всех, что немцы сбежали и их до сих пор не нашли. Так, может, и правда сбежали? Скорее всего, сбежали, так как оставаться на Кюрасао для них опасно. Келлер должен учитывать, что в один прекрасный момент мы можем узнать о том, что Карлсруе ушёл без него. И куда мы первым делом кинемся? Правильно, на Кюрасао. Поэтому скорее всего немцев там уже нет. Но только вот удрали они оттуда не сами по себе. Губернатор помог? Думаю, да, потому что без его помощи немцам это сделать довольно сложно, ведь они тут как белые вороны. А если губернатор в деле, то он и с местной одеждой поможет, и деньжат подбросит на первое время, и нужными бумагами снабдит, и людей выделит, чтобы сопровождали таких ценных кадров и разруливали те непонятки. И операцию прикрытия проведёт, распустив слухи о побеге начавшихся энергичных поисках. Так может, возьмём губера за шкафник и трехнём, как следует. В лучшем случае узнаем, когда именно и на чём ушли немцы, в какой-то степени куда именно ушли, но это останется под вопросом. Ведь мы не знаем, как поведёт себя Келлер на борту корабля после выхода из Вильемстада. Не исключена вероятность, что он либо вынудит капитана изменить конечный пункт маршрута, либо чем-то заинтересует его это сделать, либо вообще захватит корабль, взбунтовав экипаж. То есть 100% на достоверной информации мы из губернатора всё равно не вытянем. Но отношения с голландской Вест-Индской компанией сложней, что нам совершенно не нужно. Так что же делать? Будем бить голландцев их оружием. Что они любят больше всего? Деньги. Вот мы их количество немного и поубавим. Рано утром жителям Вилемстада открылось удивительное зрелище. Оба недавно побывавших здесь железных корабля приближались к берегу, сопровождаемые двумя фрегатами и двумя флейтами, идущими без парусов. Корабли Тринидадцев подошли к проливу, ведущему в бухту, но внутрь бухты заходить не стали. Ягуар, Кугар, Волк и Песец встали на якорь, а Тизей уменьшил ход до минимального и стал ходить переменными курсами неподалёку от Рейда. Так как постановка на якорь с таким довеском была не очень удобна. Нескот часов вполне можно и подефилировать туда-сюда. Встав на якорь, корабли отцелутовали форту на берегу, каланцы ответили тем же, ритуал приветствия был соблюдён, и на ТЗи стали спускать шлюпку, поран нанести визит его превосходительству. Моторная шлюпка шла довольно быстро, направляясь вглубь бухты. Справа и слева проплывали живописные берега пролива, и вот наконец впереди ровная гладь бухты с катерами, стоящими в ней кораблеми. С берега многие наблюдают во все глаза, и нет никаких сомнений, что сегодняшний визит тринидадской اسکдры надолго останется самой обсуждаемой темой. Леонид решил отправиться в гости в прежнем составе, прихватив с собой Ковальчука и Мендосу, а также взвод морпехов. Но на местные порядки сразу же наплевал, не став искать карету и не терять на это время, а сразу же отправился во главе своего небольшого войска к губернаторскому дому, до которого было не так уж и далеко. Каредские обитатели с интересом и удивлением смотрели на странную процессию, но не вмешивались. Подойдя к воротам губернаторской резиденции, Леонид через миндосу попросил доложить его превосходительства о своём приходе и настоятельной просьбе принять его немедленно. Солдат вызвал начальника караула, и поскольку пришедший офицер знал испанский, Леонит обратился к нему лично. Прошу вас доложить губернатору, что его желает видеть адмирал Картэс по срочному делу. Простите, но его превосходительство сейчас нет дома, он отбыл рано утром и ещё не вернулся. А куда же он отбыл и когда вернётся? Вы этого я не знаю. Может быть, к вечеру, а может и через несколько дней. Такое иногда бывает. Вы, сеньор лейтенант, я столько ждать не могу. Передайте его превосходительству, когда он вернётся, что за преднамеренную дезинформацию и попытку скрыть то, что в момент нашего прошлого визита на берегу находился командир вражеского корабля Карл Сруе и четверо его офицеров. Вест инская компания лишается права беспошлинной торговли в Якобштате сроком на 5 лет. Вот письмо, где всё это указано. Копию с подробным В описании случившегося я отправлюсь из Якапштата прямо в Соединённые провинции. Санкции против Вест-Индской компании будут немедленно отменены в случае добровольной выдачи Тринидаду указанных лиц и принесения извинений. Через имею лейтенант Голландский офицер стоял и растерянно хлопал глазами, сжимая в руке запечатанный пакет. Информация была настолько удивительной и неожиданной, что он потерял дар речи и молча смотрел на людей в пятнисто-зелёной форме, увешанных разным оружием, совершенно не похожим на привычные мушкеты и ружья. Леонид же, не обращая на него и сцены никакого внимания, дал приказ возвращаться в порт, бросив в сердцах на русском: "Понял, гнида, что заигрался". Уехал он, видите ли, И что пусть с тобой теперь компаньон разбирается. Из всех присутствующих только Ковальчук знал об информации, содержащейся в пакете, на остальных же она произвела эффект взорвавшейся бомбы, уж чего чего на такого действительно никто не ожидал. Морпехи тихо посмеивались, предвидя, какие проблемы устроит губернатор у жадные до да денег голландцы, а Мендоса осторожно поинтересовался: "Ваше превосходительство, а нам это не повредит? Ведь у нас очень много на голландцев завязано". Не волнуйтесь, синьор Мендоса не повредит. Голландская Вест-Индская компания зарабатывает такие барыши на торговле с нами, что введение таможенной пошлины их нисколько не разорит. Но вот понять, что с нами нельзя поступать подобным образом, они поймут обязательно и очень быстро. И кое-кому это будет стоить карьеры, возможно и состояния. Подобные вещи спускать нельзя. Простишь один раз, и тебя сочтут слабоком. Ну и торговую войну устраивать тоже не стоит. Дали разок по карману этим торгашам и хватит. Если в руководство Вест-Инской компании сидят умные люди, то всё поймут правильно, а дураков, думаю, там нет. А обратный путь до причала в порту не занял много времени. Никаких заказов продовольствия на этот раз делать не стали. Не обращая внимания на многочисленных зевак, прошли через весь порт, погрузились в шлюпку, и через минуту она устремилась к выходу из бухты, тарагтя двигателем и маневрируя между стоявшими на рейде кораблями. Причём сразу же все корабли тринидадцев стали сниматься с якоря и выстраиваться в походную колонну. Жители Веллимстада смотрели на это с недоумением и строили догадки. И что приходили, если сразу же уходят? Может, просто назад торопится, такой трофей захватили, кто бы мог подумать. Так а зачем к нам заходить надо было? Разве что похвастаться? А можно похвастаться, чтобы у всех желающих отбить охоту с ними связываться. Спасибох, их ведь и так никто не трогает. Это здесь никто не трогает. А ты знаешь, что в Испании творится? Торговая палата рвёт и мечет. Ой, что будет? А что будет? Ничего не будет. соберут ещё одну непобедимую армаду, тринидацы и её утопят. Недауже Испания, попомни моё слово. Леонид этих разговоров не слышал, но представлял, какое бурное обсуждение его визита происходит сейчас в городе. Неизвестно, уехал ли действительно губернатор по делам или просто спрятался от визитёров, так как хорошо понимал, зачем они явились. Это не суть важно. Важно то, что ему дали понять: любая попытка играть против пришельцев будет приводить к серьёзным финансовым потерям. Неизвестно, усидит ли он теперь на своём месте, но его преемник будет действовать гораздо осмотрительнее. Но всё-таки, куда же подевались немцы? Версию побега на рыбацкой лодке под покровом ночи Леонид уже не верил абсолютно. А когда поднялся на борт Тзея, узнал, что пришло сообщение от Авроры. Никаких посторонних на Арубе в течение последнего месяца не появлялось. Дав команду яхте догонять из Кадру, распорядился следовать в Форт-Росс, а осталась поставить последнюю точку в эпопее с Карлсруэ, приведя его в свой родной порт. Тзей и Карлсруэ, представители разных эпох, едва не уничтожившие друг друга, теперь шли в одном строю под Андреевским флагом, флагом Русской Америки. Не было никаких сомнений, что информация об этом уже начала распространяться, обрастая по дороге разными домыслами и мифами, всё больше становясь похожей на сказку из тысячи и одной ночи. Но это не отменяло самого факта. Старые пришельцы очень быстро расправились с новыми и захватили их корабль, причём без каких-либо видимых потерь со своей стороны. И лишний повод хорошо подумать над тем, как себя вести с ними. За несколько часов до описываемых событий Капитан крупного грузового флейта Утрихт Юрген Баркамп был одновременно и доволен, и недоволен сложившейся ситуацией. Доволен тем, что она давала ему возможность сорвать очень хороший куш, если всё сделает как надо, о чём ему прямо сказал губернатор Кюрасао Корнелиус де Варт, официальный представитель Вест-Индской компании, который, собственно и принадлежал Утрихт, совершавший рейсы между соединёнными провинциями и портами Нового Света. Но в то же время можно было нажить такие неприятности, что всё, что было до этого, казалось капитану мелким и несущественным. Губернатор дал чёткие и не допускающие двоякого толкования инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Всё началось 3 дня назад, когда его неожиданно вызвали к губернатору. Ничего необычного в этом не было. Все капитаны кораблей Вест-Индской компании наносили визит губернатору Кюрасао в обязательном порядке, причём зачастую не один раз в течение стоянки в Виллемстаде. Капитан думал, что дело касается следующего рейса через Атлантику, и разговор будет идти о партии груза для доставки в Роттердам, но ошибся. Когда он прибыл к губернатору, ему сразу же представили человека в неборской одежде, которого вполне можно было бы принять за какого-нибудь лавочника. Корнелиус Деварт не стал заходить издалека, а сразу перешёл к делу. "Знакомьтесь, господин Баркамп, это Абрахам ван Вейден". Он пойдёт с вами на Утрехте пассажиром. Вместе с ним будут ещё 5 человек. Все распоряжения господина Ван Вейдена относительно маршрута следования Утрехта для вас обязательно к исполнению. Лишних вопросов не задавайте и проследите, чтобы команда тоже не любопытствовала. Сейчас загрузите корабль припасами, сколько сможете взять. Погрузку груза уже закончили? Пока ещё нет, ваше превосходительство. Самое больше через 3 дня утрик должен выйти в море. Из этого и исходите. Возьмёте также на борт 15 человек солдат. Вашим пассажирам оказывать всяческое почтение, не докучать расспросами. Вам всё понятно, капитан? Да, ваше превосходительство. Идите и занимайтесь подготовкой к выходу. Помните, через 3 дня утрик должен покинуть Вильемстад. 3 дня прошли в сумасшедшем темпе. Срочно заканчивали погрузку и готовили корабль к тяжёлому переходу через зимнюю Атлантику. Солдаты и тайные пассажиры во главе с Ван Вейденом прибыли накануне отхода, когда стемнело. Помтя о полученных от губернатора инструкциях, капитан не совал нос в чужие дела, дав команду помощнику разместить прибывших и сосредоточиться на завтрашнем выходе в море. С рассветом Утрехт и ещё 4 корабля вышли из Вилемстада. Какой-то время ничего не происходило, но вскоре до клад вперед смотрящего с фор Марса взбудоражило всех. Появились оба железных корабля, которые были здесь совсем недавно. Рядом шла вся эскадра тринидадцев, национальная принадлежность не вызывала сомнений. Все шли без парусов. Команда высыпала на палубу, стараясь получше рассмотреть удивительное зрелище. Расстояние было великовато, но то, что Карлсруэ идёт не сам по себе, а его ведут на буксирах, вскоре стало понятно. Взяв подзорную трубу, капитан внимательно рассмотрел ТЗЕ и Карлсруе. Вывод напрашивался сам собой. Раз Карлсруе идут на буксире в окружении остальных кораблей тринидадцев, то это значит, что старые пришельцы всё же добились своего, причём не просто уничтожили противников, а ещё и захватили их корабль. Тринидадская эскадра проследовала в отдалении, явно направляясь к Вильямстаду. И ожид на капитану услышал позади себя ругань вполголоса на северогерманском диалекте. Обернувшись, заметил своих пассажиров внимательно рассматривающих проходящие корабли. Капитан хорошо знал этот язык, и произошедшее его удивило, но, помня о приказе губернатора, он не стал задавать глупых вопросов. Здесь же находился и Абрахам ван Вейден, молчавший, наприслушавшийся на происходящее. Наконец он обратился к своим спутникам по-немецки: А дёмте вкают компанию господа нам надо кое-что обсудить. Тут его взгляд упал на капитана, и он, подумав несколько мгновений, добавил: "Господин капитан, моё предыдущее распоряжение отменяется. Следуйте к наветренному проливу". "А куда потом, господин Ван Вейден? Мне ведь надо знать порт назначения, чтобы проложить курс и рассчитать весь маршрут перехода". "Порт назначения Роттердам, а курс прокладывайте как хотите". Переход до Тринидада не занял слишком много времени, и вскоре из кадра прибыла Форт-Росс. Всё население города вышло на набережную встречать своих воинов-победителей. Над одержавших верх над агрессорами из другого мира, возмутителя спокойствия Карлсруэ сразу же отвели наверх, а остальные корабли встали к причалам порта. Когда ли они тогдался на берегу, его встречала целая делегация. Формальный губернатор Тринидада, фактически посол Вице-короля Хуанда и Уидобро, представители церкви, отец Эрнесто и глава миссии иезуитов Луис Монтеро, представители русских переселенцев во главе с диаконом Фёдором и, как говорят, другие официальные лица. Естественно, присутствовали Карпов и Матильда с детьми, но они пока вперёд не лезли. Основные вопросы выяснены заранее по радио, а поговорить можно и после завершения торжественной части встречи в спокойной обстановке. Хуандо Видобро произнёс целую речь во славу героев, одержавших победу над сильным врагом, и выразил надежду, что отныне никто не посмеет поднять руку на Тринидат. Выступил также диакон Фёдор, быстро освоивший русскую речь 21 века. Его речь хоть и была не такой напыщенной, но шла от чистого сердца. Спасибо тебе, князь. Спасибо от всех православных, что от врага защитил и не дал сгинуть на чужбине. Когда торжественная церемония встречи закончилась, Леонид наконец-то смог обнять жену и детей. Диего и Мигель шумно выражали свою радость и сразу же вывалили на дона Леонардо кучу сверхважных новостей и произошедших с момента его ухода в море. Карпов дождался, когда первые страсти утихнут и крепко пожал руку. Поздравляю, Петрович. То, что вы сделали, уже вошло в историю. Можешь мне поверить, теперь ни одна средийская сюда не полезет. Ты даже не представляешь, что сотворил. Да ладно, Михалыч, обычная работа. Как тут в нашем хозяйстве дела? Нормально, вечером приду и расскажу. Конечно, что интересного есть. А почему не сейчас? Так ничего срочного нет. Отдохни хоть малость в кругу семьи после военных действий. Яд поехали сейчас. Должен же я знать, что у нас творится. Все вподанный экипаж отправились домой. Дети трещали без умолку, Матильда улыбалась, а Леонид и Карпов только посмеивались, иногда комментируя. По дороге заехали на верфь, так как Леониду нужно было срочно переговорить с кампусом. Карабеало удалось найти не сразу, поскольку он нарванул на Карлсруе, едва только крейсер поставили к причалу. Но всё-таки его нашли в закоулках корабля, и он примчался в состоянии крайнего возмущения. Здравствуйте, Дон Леонардо. Примите мои поздравления. Это же очередное чудо. Здравствуйте, Дон Бернардо. Спасибо, но это не чудо, а лёгкий крейсер, который чуть было не поставил точку в нашей эпопее. Но всё течёт, всё меняется, и теперь он принадлежит нам. Сможем мы его довести до нужной кондиции? думаю, сможем. Хоть это и займёт много времени. Я уже говорил с капитаном, сеньором Филатовым, и он мне подробно рассказал и показал, какие повреждения получил корабль. Лучше бы, конечно, эти работы провести в доке, но поскольку дока пока нет, будем делать кисон. С листами металла и металлическими профилями мы уже имеем опыт работы, так что отремонтируем. Хотя сроки я даже примерно назвать не могу, ведь дело совершенно новое. Не волнуйтесь, сделайте как сможете. Мне нужно качество, а не быстрота. Но не начинайте никаких работ, пока с крейсера не выгрузят весь боезапас, особенно из носовых погребов. Зенёр Филатов вам потом всё подробно объяснит. А в ходе ремонта обсудим характер работ по модернизации корабля. Сейчас его котлы используют уголь, но это очень неудобно, да и угля поблизости нет, зато есть нефть. Поэтому нам надо перевести все котлы крейсера на жидкое топливо, как на наших фрегатах. Да и с вооружением надо что-то сделать. часть артиллерии выведены в строй, её надо менять. В общем, работы хватит. А что со осколдом? Переделываем проект, но в любом случае к лету осколд будет готов. Уточнив ещё ряд деталей, наконец-то отправились домой. Проезжая по улицам города Леонид остро ощутил, как близка была опасность потерять всё, чего с таким трудом удалось добиться. Беда пришла откуда не ждали, и хорошо, что всё закончилось сравнительно благополучно. Карлсруэ больше не опасен и со временем будет включён в состав действующего флота Руса Америки, став настоящим пугалом Карибского моря. Для тех, кто слов не понимает. Нет никаких сомнений, что разведка иезуитов уже сработала как надо, и информация о том, что тринидадские пришельцы всё же справились со вторым железным кораблём и захватили его, уже идёт в Европу, Мехико и Лиму. Ну и ладно, выходит и от иезуитов может быть польза, если умело применять их желание всюду совать свой нос. По приезде в Асенду уединились в рабочем кабинете. Звали Матильду, но она отказалась, сославшись на то, что ей надо распорядиться насчёт парадного обеда. А синьоры пусть пока попосекретничают в своих военно-шпионских делах. Всё равно ведь не удержится. Когда за Матильдой закрылась дверь, Карпов улыбнулся. Золотая жена у вас, мой каудильо. А как там у вас обстоят дела, Гермилер? Маяша Луне, летиси, скоро грозится сделать меня папой, и глядя на неё, я верю, что это не пустые слова. Ну что же, рад за вас, Гермилдир. Мои лучшие пожелания, летиси. А теперь вернёмся к нашим баранам. Именно так, мой каудильо, в нашем королевстве всё спокойно. Иезуиты притихли и снова из кожи вон лезут, чтобы убедить нас в своей лояльности и полезности. Испанские шпионы вообще поджали хвост, а вот Якоб Штадтбурлит как деревенский сердир, куда насыпали дрожжей. Информация о появлении Карлсруэ всколыхнула всё дерьмо, которое там было. И многие несознательные личности ни сказанно обрадовались, понадеявшись скореешиться с немцами, да бы лишить нас монополии на про прогресс... пресерство в пределах одной отдельно взятой планеты. Ну, что, возьмёшь? Субогих пришлось пойти на крайние меры, чтобы нормализовать обстановку. И как там сейчас Сейчас нормально. Самых буйных неадекватов зачислили, остались одни балаболы и осторожные, которые решили выждать. Типа, а что же будет? И не прогадали. Балаболы мутят воду, но это временно. Информация о том, что Карлс Руе уже наш туда пока не дошла, а мы, естественно, её не распространяем. Возможно, ещё кое-где сырники вылезут. Вот сразу про полку проведём. Но ну, это всё ерунда, рабочие моменты тут у нас гораздо более интересные вещи появились. Недавнюю историю с Барбадосом, помнишь? Помню, конечно, что такое. Карнет доложил, что у тамышнего губернатора возникла идея фикс после получения информации о появлении Карлсруэ. Любыми путями разыскать немцев, войти с ними в контакты и пригласить на Барбадос. Губернатор не теряет надежды договориться с немцами о совместных действиях против нас, и ради этого развил бурную деятельность. Все корабли, пребывающие в Бритстауне, отправляют на поиски Карлсруэ. Да, справа были древние греки, когда говорили, что если боги хотят кого-то наказать, они сначала лишают его разума. И как успехи у наших заклятых английских трутей? Пока никак. И ещё наши грузовики, что на Табага бегают, их видели. Альбатрос с воздуха тоже обнаружил. Хорошо, Корнет успел Кагуей в Якобштат отослать, а то бы и его припахали. Поэтому наш старый знакомый Роберт Сиров сейчас предаётся черевогодью и прилюбодеянию в Якобштате, отдыхая от трудов контрабандистских. Понятно, и в общем-то ожидаемо, Михалч. Надо решать вопрос с этим гадюшником. В смысле, с Барбадосом? Да, этот гад не успокоится. Сначала хотел нам заразу какую-то подбросить, а теперь надеется на Карлсруэ лапу наложить и с его помощью нас достать. Как ты относишься к повторению десантной операции в несколько больших масштабах? Очень даже положительно. Тем более сил на острове англичан немного, а береговая линия не укреплена совсем. Форт защищает только подходы к Бритстауну, и дальнобойность его артиллерии невелика. Поэтому высадиться можно практически в любом месте. Вот и начнём наводить порядок в своём дворе. А то разводились тут всякие любители чужого добра, как тараканы и живучие слильчи. Как ни трави, они привыкают и иммунитет к любой отравии вырабатывают. Но есть одно хорошее средство, которому даже самые живучие тараканы не могут выработать иммунитет. Дихлофос? Нет. А что же? Тапок. И для английских тараканов он подойдёт в самый раз. Поздно вечером, когда уже все разошлись и дети уложились спать, Леонид и Матильда сидели на балконе второго этажа своей "Сенды" и смотрели на звёзды. Ночь выдалась ясной и лунной, лёгкий ветер шевелил кроны деревьев в парке, окружавшем "Сенду", создавая полную иллюзию тропического леса. Матильда прижалась к плечу мужа и закинула голову. "Господи, хорошо так, -то тихо, только ветер шумит. И сколько звёзд на небе. Леонардо, а это правда, что мы сможем делать летающие корабли?" Думаю, сможем. Наш генеральный конструктор уже кое-что разработал. По части создания двигателей тоже есть прогресс. Наши механици движок делают. Хоть и тяжеловатый, пока, но достаточно мощный. На самолёт его ставить нельзя, а вот на дирижабль вполне. Как интересно, а куда на нём летать можно? В первой половине 20 века дирижабли и через Атлантику, и даже вокруг света летали. Немцы в этом деле здорово преуспели. Во время Первой мировой войны, с 1914 по 1918 год, которая позже получила название Великой войны, дирижабли применялись широко и довольно успешно. Конечно, аварии по техническим причинам и поломки были, как и боевые потери, но в целом идея себя оправдала. Думаю, если всё пойдёт нормально и никто нам не помешает, то годика через 3 полетим на обе Америки осваивать, да и с Россией хочу связи наладить. А уж как просвещённая в кавычках Европа будет зубами скрепеть. Да, тут ты прав. Не дадут нам спокойно жить, так и будут ждать, когда мы споткнёмся. Знаю, единственная возможность выжить для нас это сохранение опережения в техническом и научном развитии, иначе сожрут. Слишком многим мы мешаем.